Внутреннее образование 124. Не должно быть так, чтобы человек был превыше всего необходим обществу. Нужно, чтобы человек был превыше всего необходим себе самому. Он не может считаться образованным, пока не подверг анализу свое «я» и не усвоил общезакономерный психологический механизм. На сегодняшний день обучение направлено на персону, а не на подлинное «я». Персонажа состоит из множества наслоений разной степени затвердения, которые скрывают то, что я действительно чувствую и что я действительно думаю. Само собой разумеется, мы все неизбежно выступаем в роли той или иной персоны, но вовсе не разумеется, что нам следует до такой степени скрывать наше подлинное «я», как того требует нынешнее общества и ныне существующие образовательные системы. Нам следует учить не конформизму, с этой задачей общество справляется автоматически, а тому, как и когда следует конформизму противостоять.